Глава тридцатая Говорить больше не хотелось. Закрыла дверь в спальню, достала постельный из шкафа и начала застилать диван. «Питерса тоже здесь укладывала? Или к себе поближе?» Замерла, не поверив собственным ушам. «А мир знает?» Повернулась к нему. Губы сжаты, ноздри раздуваются, взгляд прожигает. «Не думала, что ты в курсе». Ответила просто, чтобы разбавить эту давящую тишину. «Все знаю. Даже то, что он не один раз жил с вами». «Ответь на мой вопрос, Рита!» Последнее он проговорил с явным нажимом. «Сказать правду? А поверит ли? Соврать? Не задушит ли прямо здесь сейчас?» «Да. Ричард спал на этом диване, когда приезжал к нам сюда». Продолжила стелить. «Еще что-то хочешь узнать?» «А ты...» подошел сзади совсем близко. «Не хочешь узнать, каково мне было сидеть заперти в пустом доме и думать о том, где вы? Получать информацию о ваших перемещениях и сомнительной компании, но не иметь возможности поехать следом?» «Ты меня в этом упрекаешь?» повернулась к нему и посмотрела в глаза негодующе. «Это не я ездила в лагерь работорговцев. Не я заинтересовала власти нескольких стран из-за незаконной деятельности». «Почему ты сбежала?» Я когда-либо обижал тебя или Эву. Сделал вам что-то плохое. Почему ты так поступила? Потому что не видела другого выхода. Прости. Опустила голову. Стыд и вина за тот выбор снова свалились тяжести на мои плечи. Не до конца понимаю, за что извиняюсь, но мне это нужно. Нужно его прощение. Понимаю. Питерс наверняка наговорил обо мне столько всего. Тебе следовало прийти ко мне. Задать вопросы, получить ответы. Эх, правда, сильно устала, Амир. Ложись спать, завтра поговорим. Внутри все скрутило от напряжения. Нужно лечь и успокоиться. Сейчас главное — наш малыш, а не вопросы и ответы. Перед дверями спальни я все же остановилась, нерешительно обернулась. Амир так и стоит, где стоял. Смотрит пристально, расстроенно, просяще. Нет, дать ему, что хочет, я не могу. Ни сейчас, не готова. Но могу сказать правду. Ту правду, что он даже вслух не потребовал. У меня с Питерсом ничего не было. И ни с кем другим. Никогда. Спокойной ночи. Прикрыла за собой дверь и выдохнула. Странно. Раньше я порой пыталась вызвать ревность Амира, но он обычно не реагировал. А теперь, очевидно, ревнует и сильно, а я не чувствую никакой радости от этого. Наоборот, хочется клясться в верности. Почему? Несмотря на переживания дня, уснула я моментально. Видимо, усталость взяла свое. А проснулась от радостного щебета Евки из соседней комнаты. Посмотрела на часы. Поздно как. Я проспала и завтрак, и утренние занятия английским. Зато вроде выспалась и чувствую себя отлично. Есть как хочется потянулась, предвкушая завтрак. Тихонько встала, накинула халат и подкралась к двери. Осторожно выглянула в большую комнату. Ева и Амир играют в куклы, сидя на ковре. Муж тоненьким голоском говорит за свою куклу, а мне охота засмеяться на весь дом. Мора! «Доброе утро, Рита!» «Мамочка!» Пока хихикала, пропустила, как меня обнаружили. А ураган по имени Ева уже несется в мою сторону – Присела и поцеловала Шалу от счастья дочь. Как же она рада, и я, кажется, тоже. «Доброе утро!» — улыбаюсь Амиру через плечо дочери. Какой же он непривычный в таком виде, футболка и джинсы. Совсем другой, но не менее притягательный. Два дня пролетели незаметно. Порой меня посещало острое чувство дежавю. Все было ровно так, как я запомнила — Смеющийся Евка, заботливый, внимательный муж и ощущение полнейшего счастья. К неприятной теме мы не возвращались. Я так и не смогла набраться храбрости и задать накопившиеся вопросы, а Амир не лез ко мне с этим. И хорошо. В понедельник мы отвели Еву в школу, зашли в магазин и вернулись домой. Готовили, работали, прибирались, переглядывались, словно влюбленные подростки, обменивались игривыми улыбками – Однако я старалась держать дистанцию. Подпущу еще ближе, и все, пропаду моментально. После обеда Амир отвез меня в клинику на очередной прием. Сказал, что обязательно дождется. И, кажется, я из кабинета врача слышала, как он нервно ходит по коридору. Когда вышла, встретил испуганным взглядом, а сам бледный будто призрака увидел. «Как ты?» – подскочил ко мне. «Как малыш?» «Все хорошо», – улыбнулась ему. Странно было видеть в таком состоянии многодетного отца. Неужели он так волнуется каждый раз? Спрашивать по понятным причинам не стало. Обратно пошли пешком. Погода замечательная. До Евкиной школы как раз медленным шагом и чуть подождать. Сели на скамейку в сквере. Амир несколько раз поинтересовался, не нужно ли мне ничего, Но я не хотела ни есть, ни пить. Сама была очень довольна, что прием сегодня прошел отлично. «Поговорим?» посмотрела на мужа внимательно. «Странное место и время ты выбрала. Может, вечером?» Он явно не ожидал и растерялся. Но я все решила. Нужно просто сделать это. Хватит оттягивать. «Нет, место и время выбрала такое потому... Если мне не понравится то, что ты скажешь, то тебе лучше не дождаться его». «Не понял». Амир порывисто встал и заходил передо мной, словно дикий зверь в клетке. «Все ты понял». Сходишь к нам, соберешь вещи и сразу же уедешь. «И что ты дочери скажешь?» Моментально использовал свой самый сильный аргумент. «Придумай что-нибудь, не первый же раз». Амир присел передо мной, взял за руки, преданно посмотрел в глаза. «Райхан, милая, послушай». «Не надо, Амир», — помощилась я. «Райхан больше нет. Я Рита. Не могу продолжать быть глупой, зависимой, наивной, влюбленной». Я теперь отвечаю за троих и не имею права на ошибку. На этот раз решать буду разумом, а не сердцем. Извини. И за то, что сбежала, предала. Не горжусь этим. Понимаю, что причинила боль. Все нормально. Прошептал он, но взгляд отвел. Когда вы уехали, я очень переживал, что можете пострадать. Но ты сберегла себя, Эву и нашего сына. И я не сержусь, правда. Амир снова сел рядом, помолчал немного. Мы вдвоем смотрели в прозрачно-синее осеннее небо и думали, наверное, об одном и том же. «Начну с главного», — заговорил через какое-то время. «Людьми я не торговал, занимался только финансами. И реальность такова, что отказаться в свое время я не мог. Меня действительно отпустили в России абсолютно легально». Вытащил из кармана куртки паспорт, который я раньше видела неоднократно, и продемонстрировал печати о въезде и выезде. Выглядит правда железным аргументом. Мне это стоило недешево, да. Продолжил. Особенность нашей судебной системы. Уверен, ты прекрасно понимаешь, о чем я. Но главное, я очень рад освободиться от этого бремени. Да, я не испытывал особых моральных терзаний, но лишь потому, что не мог ничего поделать. Есть события, над которыми мы не властны, и это было именно оно, как гроза, цунами или песчаная буря. Значит, ты оправдан и свободен. А приехал зачем? За тем, что хочу быть с тобой и Эвой и нашим сыном, Рита. Кстати, для вас это не означает очередного переезда, если не захочешь. В Дубай я не вернусь в ближайшие лет 20. Очень многих затронуло это расследование. И мне лучше сесть где-нибудь подальше. Москва подходит идеально. Я уже купил там приличную квартиру небольшой строительный бизнес. Честно скажу, что я теперь и близко не такой состоятельный мужчина, но вы не будете ни в чем нуждаться. Так дорого обошлось отмыться не смогла не съязвить. Не только это, а мир никак не среагировал на мою поддевку. Еще я развелся со всеми женами, кроме тебя. И сделал это для твоего спокойствия, прощения и надежды на возобновление отношений. Заплатил огромные отступные. Но, как ты понимаешь, помогать своим детям я все равно буду. И как они это восприняли? Честно, я была шокирована услышанным. Плохо. Но деньги меняют многое, даже принципы и чувства. Меня поддержал только Самир. Сказал, что ты стоишь и траты нервов. Признался, что неоднократно флиртовал с тобой, надеялся, что ты проявишь себя как распутницу и стяжательницу. Прости, что не верил тебе». «Ничего страшного», — промямлила, уже желая остановить этот поток откровенностей. «И вот он я, весь твой, не так богат, не живу в далекой экзотической стране, но по-прежнему безумно люблю тебя, Рита, Эву и нашего сына» и других детей, которые еще могут родиться. Внезапно стало жарко и душно. Не об этом ли мечтала долгими ночами, плача в подушку? Не этих ли слов ждала? Амир, расскажи, как мы познакомились. Это была случайность или... Я хочу знать. Договорить не смогла, горло перехватило. Не хочу больше видеть эту палатку в кошмарах, а для этого нужно узнать все, до самых жутких подробностей. Чувствую, Питерс наговорил тебе. Конечно, имеешь право сомневаться. Но все было именно так, как я рассказал. Почти так. Единственное, что я скрыл – факт покупки. Мне пришлось заплатить за вас тому, на кого я работал. Мерзко? Согласен. Но это было лучшее решение в моей жизни. И другого развития событий я бы не допустил. Мы никогда не встречались до той ночи? Нет, Рита. Никогда. Это правда, всего лишь случайное совпадение». «Но почему?» – воскликнула я и тут же прикрыла рот ладонью. «Я была вся грязная, заплаканная, напуганная. Что ты нашел во мне? Не понимаю. Разве это так уж важно?» Улыбнулся Амир так, будто вспомнил сейчас нашу встречу в подробностях. «Но если хочешь...» «Твой взгляд, когда я вошел в палатку...» Это было что-то невероятное. В глазах пленницы я увидел мольбу, надежду и угрозу одновременно. Ты готова была искать у меня защиты или растерзать, если попробую причинить вред Эви или разлучить вас. Одного мгновения хватило, и я уже не смог оставить вас там. Я продала обручальное кольцо, прошептала пересохшими губами. Я знаю, ответил спокойно. По нему тебя и нашел. Вытянул цепочку из-под ворота футболки пола. На ней я увидела два кольца, наши обручальные. Чуть не расплакалась от нахлынувших чувств. Неужели наше счастье и правда можно вернуть? Только я, он и наши дети. «Я люблю тебя», — сказала первое, что пришло в голову. Хм, «А вот этого я не знал. Сомневался все время после вашего отъезда. Спасибо, что сказала». Амир снял кольца с цепочки, надел мне и себе на пальцы. Покрутила металлический ободок, как всегда делала в момент сильного волнения. Поняла, как сильно мне не хватало этого символа взаимных чувств и супружеских обязанностей. «Давай, пока мы не будем рассказывать Еве. Мне нужно немного подумать». «Хорошо, только недолго. Ты же знаешь, какой я нетерпеливый». Он наклонился и легко поцеловал меня. А когда отстранился, я сама потянулась за его губами. Такими нас дочь и застала, целующимися и счастливыми.